Глава третья Королевский дворец в Париже напоминал своими мощными стенами и, скупо прорезанными окнами, крепость. Строитель его благочестивый король Роберт неустанно помышлял о высоких вещах. И сочинял гимны, перекладывая их на нотную музыку, но, должно быть, в глубине души не так-то уж был уверен в любви парижского народа, если решил возвести эти стены толщиною в шесть локтей. Все здесь было мрачно и дышало недоверием, но еще более делали дворец, похожим на замок или темницу, три круглые башни под высокими остроконечными крышами из свинцовых плиток. В одной из них хранились за семью замками королевские сокровища, в другой жил медикус, тайно составлявший гороскопы и в положенное время пускавший королю кровь. Наконец, в третьей башне в вонючей подземной тюрьме держали пленников и в верхнем помещении производили допросы и пытки преступников и еретиков. Там до утра полол горн, в котором королевские плачи накаливали железо, чтобы допытаться святой истины у врагов короля. И порой пронзительным голосом выла ведьма, брошенная в подземелье, по доносу благочестивой соседки и признавшаяся под пыткой, что колдовала над обладкой, взятой в рот во время таинства причащения, чтобы использовать ее в своих сатанинских целях. Иногда запоздалый рыболов, возвращаясь с реки с дюжиной серебристых рыб в свою невзрачную хижину, слышал глухие, полные ужаса крики, вылетавшие из высокого окна забранного решеткой и озаренного страшным адским светом. Дома, лежа в постели, он рассказывал шепотом сонной подруги о том, чему только что был свидетелем, Но уставшая за день жена думала, что бедняга выпил с приятелем пиво в кабачке под золотой чашей и засыпала, повернувшись на другой бок. Дворцовые помещения были обширны, но неуютны. Зимой требовалось топить очаги с утра до ночи, чтобы прогнать сырость каменных зал, где тихо бродили, поджав хвосты, королевские псы, и в углах пахло собачьей мочой. Если король отсутствовал... Анна поднималась иногда в сопровождении графини Берты и Меланеги на дворцовую башню, куда вела каменная винтовая лестница. Отсюда открывался вид на весь Париж, и его окрестности лежали вокруг как на ладони, внизу протекала зеленоватая секвана, и над водою склонялись старые ивы. Город был обнесен стенами наполовину каменными, наполовину дубовыми. Все пространство внутри укреплений застроили высокими, но узкими домами, среди которых кое-где возвышались белые церкви. Графиня Берта, представленная к особе королевы, показывала Анне местоположение примечательных зданий. Прошел год с тех пор, как Ярославна вступила на французскую почву, и она уже понимала многое из того, что ей говорила графиня. Там церковь святого Якова, а еще дальше, правее, святого Петра. Вот стоит госпиция святой Екатерины, или иначе дом милосердия. Там призревают коллег и болящих. Ты видишь два бугра? Это предместье святого жермена Доксеруа и святого Евстафия. На север лежит предместье святого Мартина на полях, а на юг святого Северина и Юлиана Милостивого. Анне казалось, что нельзя шагу ступить, чтобы не встретиться на земле с каким-нибудь святым мучеником блаженным, а в то же время в мире было столько грехов и злодеяний, И дьявол бродил поблизости от монастырей и дворцов. Анна уже побывала в этих церквах, скромных и полутемных, со скупыми окошками в цветных стеклах, через которые небо и весь мир казались страшными и как бы охваченными безмолвным пожаром. В пределах стояли деревянные, раскрашенные в голубой и цвета статуи Девы Марии, Колоколинки церквей строились в виде башен с большеголовыми медными петушками на крышах. Это мало походило на Киевскую Софию, даже на капеллу в Регенсбурге, которую Анне удалось повидать. Солнечный луч редко проникал в темные парижские церкви, но полумрак вызывал в душе молитвенные настроения, напоминал о тишине смерти, и когда Анна спускалась в крипты, ей казалось, что она уже стоит одной ногой в могиле. Примечание — крипты, подземная часовня. Вскоре после приезда во Францию монах Василий, молчаливый человек, родом из Переославля, умер. Но так как Борислав и его жена, выполнив возложенное на них поручение, поспешили возвратиться из латинских стран в Киев, а Елена и Добросвета не замедлили выйти замуж за французских рыцарей и уехали в отдаленные замки, то около королевы никого уже не осталось из своих, кроме Меланеги и Конюха Яна. Вдовица продолжала быть ее наперстницей, а Ян самоотверженно ухаживал за кобылицами королевы. И когда Анна награждала его за усердие, конюх отправлялся в соседний кабачок, где над входной дверью висела позолоченная деревянная чаша, и сквозь пьяные слезы вспоминал навеки покинутую отчизну. Дорожку в эту харчевню показал ему королевский стопник по имени Фелисьен. На зеленоватой секване плыли ладьи торговцев и челны рыбаков. Вдали голубела гора мучеников, на низком правом берегу тянулись предместье, как бы выжатые за городские ворота жилищной теснотой. Они доходили до развалин аббатства святого Мартина, разрушенного в страшные годы нормандских нашествий. Анна уже знала, что там была расположена деревушка, где королевские псари воспитывали охотничьих собак Генриха. Ниже стояли водяные мельницы. Древняя римская дорога, продолжавшая улицу Святого Мартина, уходила далеко на юг, минуя заросшие плющом руины на холме святой Женевьевы. Графиня Берта говорила Анне, что этот путь как стрела пересекает Луару и что так можно дойти до самой Испании. Дорога, бежавшая в противоположную сторону, на север, извивалась, как змея. Ее прокладывали не римляне, а путники и вьючные животные, применявшиеся ко всем особенностям почвы и огибавшие всякую возвышенность. Она вела в Реймс. И Анна часто вспоминала, как ехала по ней мимо предместий, когда впервые выезжала в Париж на коне в парчевом греческом наряде, привезенном из Киева, и в опушенной мехом шапочке, с которой не хотелось расставаться, так как этот убор напоминал о русской стране. Такие шапки даже в летнее время носили ее братья. Анна перекинула две рыжие косы на грудь, а на плечах у королева тяжело повисла та самая хламида, в которой она короновалась. На маленьких ногах виднялись усыпанные жемчужинами красные башмачки. Рядом с Анной красовался Генрих в шляпе с радужным петушиным пером, и все могли убедиться, что король в отличном настроении. За ним ехали братья, рыцари, оруженосцы, пажами служили ему юноши лучших фамилий Франции, прислуживали за королевским столом и выполняли различные поручения, прежде чем стать рыцарями и сражаться на полях битв. Серую кобылицу Анны вел под устцы юный паж, сын графини Берты, время от времени поднимавший на королеву глупые восторженные глаза. На повозках везли под надежной охраной подарки Ярослава, меха, оружие, серебряные сосуды, греческие материи. Всем желающим разрешалось обозревать эти сокровища, и вокруг вазов теснились башмачники, хлебопеки, продавцы рыбы, торговцы пряностями и солью, краснорожие и бродячие монахи, воины, и пялили глаза на королевское богатство. Народ запрудил узкие улицы столицы, женщины и дети смотрели нашествия из окошек, но у Большого моста, где были расположены лавки еврейских купцов, купля, продажа и торговая суета не прекращались даже в этот знаменательный день. Однажды Анна видела, как скоморох ловко ходил на руках, перекинув через голову тощие ноги в зеленых тувиях. Может быть тоже имея намерение почтить своим искусством новую королеву. Время от времени Генрих бросал в толпу горсть медных и серебряных монет, и тогда, <связывая> к великому удовольствию не только молодых пожей, отнюдь не отличавшихся большим разумом, но даже седоволосых графов, начиналась такая потасовка ради закатившейся в грязь монетки, что люди забывали о торжественности обстановки. В этот полный шума и волнений солнечный день французский народ радостно приветствовал свою новую королеву криками в надежде, что она будет не такая, как другие. Вокруг была беспросветная жизнь, хотя в бедных хижинах еще хранились воспоминания о том волнительном годе, когда сервы, призрев покорность Богу и властям, придержащим, восстали на сеньоров и попов, вообразив, что могут жить по-иному и не платить оброк. Ну, за это им отрубали руки и ноги, но никакими муками нельзя задушить в человеке стремление к счастью и свободе. Анна почти никогда не оставалась наедине с мужем. За столом во время поездок по королевским владениям, на охоте, в королевском совете, в котором королева принимала участие наравне с Генрихом, хотя плохо разбиралась в тех делах и тяжбах, что обсуждались в ее присутствии, всегда и в любой час их разделяли чужие люди. Даже в опочивальне часто появлялись у постели то «санешаль» то есть королевский дворецкий, с докладом по неотложным вопросам, то вестник с сообщением из замка Тиер, то старый писарь с известием о болезни любимой собаки короля, второй день отказывавшийся от пищи или еще о чем-нибудь. Перед тем, как лечь в супружескую постель, Генрих обычно сидел в одной рубахе босой перед зажженным камином и мешая, как простой стопник железной кочергой уголья. хрипловатым голосом рассказывал королеве о своих трудах, и мало-помалу Анна стала жалеть этого человека, которого враги теснили со всех сторон, как волки одинокого пса у овчарни. Только что, вернувшись из очередного набега на графские селения, недалеко от Блуа, протягивая озябшие руки к огню, король говорил жене, — сегодня мне сопутствовала удача. Благодаря Богу мы спалили не одно селение, а граф спал, как медведь, в своей берлоге. Но жаль, что жатва была увезена с полей. Анна радовалась королевским успехам, которые все считали победой, так как граф не осмелился выйти в поле и, значит, признал себя побежденным. В память такой победы я решил восстановить разрушенное аббатство святого Мартина. Думаю, что это произведет хорошее впечатление в Риме. — Надо поскорее отстроить церковь, одарить ее священными сосудами и собрать монахов. Пусть молятся за Францию, мы наделим их землей и отпишем в пользу аббатства пять или шесть селений, и сервы будут разводить для монастыря скот и работать на нивах. Анна лежала в постели, вытянув руки поверх одеяла из беличих шкурок, привезенного из Киева. В этом мире, где человек человеку волк, и люди помышляли с жадностью о выгоде, одинаково в Париже и Киеве радость человеческой жизни нарушали войны, моры, болезни, страдания. Анне больше нравилась та жизнь, что описывалась в книгах, в прочитанных трогательных историях о любви, какой ей не суждено было испытать на земле». Анне с детства внушили, что судьба помазанников не такова, как у обыкновенных людей. По вечерам Генрих рассказывал о непокорных вассалах, о недоставленном вовремя продовольствии, о постройке очередного замка, а между тем существовала на земле любовь до гроба, счастье свидания с любимым, песня влюбленного Менестреля. Почесывая бок, Король жаловался. Каждый день новые неприятности. Никто не хочет думать о бедной Франции, и всякий считает, что прежде всего ему надо приумножить свои владения. Ну, вот опять граф Рауль угнал у Верденского епископа восемнадцать коров и не желает их возвращать. Я вынужден был исполнить просьбу епископа и послал сказать Раулю, что недопустимо обижать церковных пасторей, даже требовал, чтобы он немедленно вернул животных. Граф ответил посланцу, что не боится ни короля, ни грома в церкви. Но этот наглец знает, что у меня не хватит сил наказать всех нарушителей божеских и человеческих законов, а ведь от этого королевское имя терпит ущерб. Не могу же я объявить Раулю войну из-за восемнадцати коров хотя бы и принадлежащих епископу и так во всем Не, мои графы больше походят на разбойников, чем на подданных христианского короля. Анна представила себе, как воины графа Рауля угоняли в замок Мон-Дидье пестрых епископских коров, задиравших хвосты и несущихся во всю прыть под уколами воинских пик, и невольно рассмеялся. Чему ты смеешься?» — спросил король. «А я смеюсь над тем, какую великую победу одержал граф Рауль над восемнадцатью коровами». Это дело не в восемнадцати коровах, а в епископе». Ну, верденский епископ толще нашего Гутья. Зачем ему коровы?» и «Речь идет не о толщине епископа, а о том, что он мой вассал, и я обязан его защищать».